Приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму. К Лен и Ардану «На соединенном празднике посылаем вас к неразборчиво, мат неразборчиво, с почтением эфиопы и арапы». «Закрыть приемники!» — грянул Ардан Башня мгновенно потухла. Молнии угасли. И что происходило в дальнейшем, никому неизвестно. 1924 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -воз». Октябрь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина... Читал Евгений Терновский